Глава 50. Параметры. Кирилл Савушкин. Сова. День был испорчен. И к тому же, раскрыв свою надежду на победу, теперь им стоило поискать что-то еще. Иначе, не удивив своих противников, победить будет невозможно. Договорившись встретиться на следующий день с конкретными предложениями, ребята разошлись по домам. Кирилл до самого вечера прокручивал в голове детали прошедшего боя. И утром, умываясь и завтракая, Сава понял. Для собственного усиления и усиления клана ему необходимо взять параметр изменения. Один из вчерашних врагов наглядно показал, что если использовать его в подходящий момент, то можно смертельно удивить врага. Да и неизвестно еще, что за ограничения есть у изменения. Вот и узнать на личном опыте стоит. Войдя в игру, Кир поделился своими мыслями с друзьями. Как оказалось, те пришли к похожим мыслям. Причем в параметрах у них не оказалось совпадения, что для клана плюс. «У меня петы — главная сила», — сказала Катя. «Если меня их лишат снова, я стану легкой добычей, так что попробую добыть себе подчинение». «Раз уж вы выбрали подчинение и изменение, думаю, мне стоит выучить трансформу». А то сейчас мы даже не знаем, на что способны игроки, что взяли этот параметр. Раз так, то идем в лавку поэзии, согласился Сова. Привычный шатер с символом ноты встретил Кира теми же строчками. Проверь себя, странник. Поэт ты или нет? Здесь узнаешь ты ответ. Смахнув сообщение, Кирилл вчитался в следующие условия. Выберите параметр, что нужен вам. Точность, контроль. Простая рифма на два слова. Подчинение, изменение, трансформа. Уникальная рифма. Если рифма была использована другим игроком, в зачет она не идет. Множитель, призыв, откат. Тематическая рифма. Срифмовать два слова в конкретном стиле. Сейчас Сова понимал, что те, кто выбрал изменения в начале игры, были в более выигрышном положении, чем он сейчас. Но отступать парень не собирался. Выбран параметр изменения. Срифмуйте слова «слон» и «сон». Осталось пять минут. А вот то, что в отличие от прошлого раза, здесь название параметра не входило в рифму, стало для Совы сюрпризом. Неприятным, так как рифмы со словом «изменения» он уже успел просмотреть и хотя бы знал, какие точно не стоит проговаривать. Но время идет. Поэтому Кир стал лихорадочно думать, какой вариант может подойти. Осталось 3 минуты 17 секунд. Тикающие часы только нервировали. Но Кирилл старался сосредоточиться на рифме. И что-то вроде стало получаться. «Мне казалось, что на мне стоит слон. Но оказалось, это был лишь жуткий сон», сказал Сала и стал ждать вердикта системы. «Рифма засчитана». Совпадений не найдено. Вы получаете параметр изменения. После прочтения выскочившей надписи, Кирилл облегченно выдохнул. Теперь следовало разобраться, что этот параметр дает. Изменение Позволяет в течение 0,5 секунд использовать часть монстра не выше своего уровня. При вложении очков характеристик продолжительность использования частей мобов возрастала. И доведя до 10 секунд, Кир уже хотел остановиться, когда именно в этот момент открылась еще одна сторона параметра изменение позволяет в течение 10 секунд использовать часть монстра не выше своего уровня. Параметр достиг граничного значения, открыта возможность слияния с химерой не выше своего уровня, только для химерологов. Продолжительность слияния 5 секунд. «Да ты прямо под меня создан!» – прошептал парень. «Что же там с пегас ждет?» Желая поскорее узнать успехи товарищей и поделиться своими, Сова вышел из шатра. Вот только ему пришлось какое-то время подождать, так как оказалось, что он справился первым. «Дурацкая лавка!» – вышла Катя. «Нет, не получилось!» – ответила она на вопросительный взгляд Кирилла. А вот Сергей выглядел наоборот счастливым. «Вовремя мы озаботились таким усилением!» – начал он. «Представляете, трансформа позволяет влиять на ранг посохов, сердец и рун!» «Как?» – одновременно спросили Кир с Катей. «Сначала может повысить, либо понизить ранг предмета, но ненадолго, буквально на пару секунд, а то и меньше. Зато он же дает неуязвимость от других обладателей этого параметра». Если, конечно, разница в развитии не превышает 20 пунктов. То есть теперь твой посох не станет неожиданно из золотого-серебряным? Или посох Алвара не потеряет в своих свойствах? Уточнила Катя. Именно. Думаю, у подчинения должно быть то же самое. Так что завтра обязательно повтори попытку. Кстати, как у вас-то так быстро вышло? А у тебя, Кир, вообще каждый раз с первого раза выходит. Обвинительно, будто он виновен в неудаче девушки. Наставил на носову палец Катя. «Мне музыка нравится», – пожал плечами Кир. «Даже как-то сам пытался песни сочинять». «А у меня столько попыток было, прежде чем множитель взял, что в отчаянии даже читал статьи о том, как рифмуют слова. Вот и пригодилось», – ответил Фрис. «Кстати, а что там с изменением?» – обратился он к приятелю. «Отлично!» «Этот параметр буквально создан под химеролога!» И Кир подробно рассказал о своем открытии. «А ведь получается, что и остальные также предназначены для определенных классов!» Задумчиво сказал Сергей. «Подчинение питоводам сильное подспорье!» «Трансформа для комбинаторов!» «Повысить на несколько секунд свой посох и соединить несколько заклинаний в более сильную форму наверняка можно!» «А на что тогда способны обычные параметры, типа точности и контроля?» «Ладно, предлагаю закрепить полученные силы на практике», после осмысления открывшейся грани игры, сказал Кир. «Возражать никто не стал, как и откладывать дело на потом». И уже через 10 минут ребята высаживались на остров с рейд-боссом 75 уровня. «Совместим приятное с полезным», заметил на это Фриз. Довольно быстро пройдя окраины осколка, ближе к центру клан столкнулся с первым серьезным соперником, который и стал полигоном испытания новых возможностей. Гриб-сонник, 65-й уровень, мест-босс. Моб представлял из себя огромную поляну, что опоясывала весь центр острова и не давала пройти мимо нее. Пытаться же ступить? Ребята даже не пытались. Сова посмотрел на имевшееся у него сердце монстра. Сердце болотной гадюки. Сороковой уровень. Как соединяться с ним, Кирилл не знал. Но попробовав просто совместить параметр изменения с сердцем, тут же получил ответ на свой вопрос. Применено изменение на сердце болотной гадюки. Осталось четыре применения. Доступные изменения. Голова. Умение ядовитое дыхание. Тело. Умение бросок. Бросок вряд ли поможет в битве с усыпляющим растением. Поэтому Кир выбрал первый пункт. После этого его угол зрения поменялся, а перед глазами появилось сразу же две строки. Доступно умение ядовитое дыхание. Атака 10 тысяч единиц. Требуется тысяча маны. Изменение завершится через 5 секунд. Стоящие рядом соклановцы сначала испуганно дернулись в стороны, но потом сообразили и стали с интересом наблюдать за последующими действиями Кира. И он не заставил их ждать, использовав умения на противнике. Дыхание, попав на врага, изрядно проредило поляну, а из гриба вверх полетели тысячи спор. Но преодолеть сквозную защиту Сергея они не смогли. А там и Катя призвала очередного моба, и бой завершился буквально за пару минут. «Ну как тебе новая сила?» Первым делом спросили ребята. «Признаться, выглядел ты жутковато!» «Класс!» только запчастей много понадобится и мобы посильнее нужны поделился кирилл а твоя трансформа что да не успел толком ее опробовать признался фрис уж больно мало времени дается при повышении ранга не успеваю никаких комбинаций создать так что нормально проверю когда получу пару уровней и появятся очки характеристик так давай откат использую предложил сова не у меня все по полочкам сейчас отказался друг «Лучше продолжим кач!» Но много до вечера они сделать не успели. И когда Кирилл выходил из игры, его персонаж имел только 75-й уровень. «Впрочем, и это неплохо!» – утешил себя парень. «Продолжим завтра. Еще три дня есть!» Но когда на следующий день Кир зашел в игру, его и Сергея ждало нерадостное сообщение. «Ребят, у меня срочные дела!» «Возможно, в турнире вам придется биться без меня, поэтому советую поискать сейчас кого-нибудь мне на замену. Знаю, как вы меня сейчас ругаете, но поделать ничего не могу. Если получится, победите. Катя». Что делать дальше, ни он, ни Фрис не знали.